Глава тридцать первая Мне минуло девятнадцать лет, когда Мариус получил небольшое место в Тулоне, гораздо более приятное, чем обязанности приказчика в конторе Малаваль. Он получал очень скромное жалование, но исполнилось одно из его желаний. По форме он был отчасти моряком, хотя в сущности и не был им. Он носил хорошо сшитую синюю форму, как арду на фуражке, и ему не надо было идти в плавание. Он снова сделался красивым мальчиком, и его манеры смягчились одновременно с улучшением его судьбы. Он был насмешлив по-прежнему, но теперь делал это с большим увлечением и весёлостью. Очень мало занятый своими обязанностями, он приезжал к нам каждое воскресенье и скоро заметил особенные гримасы Галатеи всякий раз, как только упоминали имя Фрюманса. При своей склонности к насмешливости он обладал некоторой проницательностью и отгадал то, что Жэни даже и не подозревала. С тех пор он забавлялся мучениями мадмуазель Капифорд. Он писал ей от имени Фрюманса бесконечные признания. Он назначал ей свидания за каждым уступом гор, он заставлял её находить любовные письма даже в её башмаках. Затем он разыгрывал комедию, прикидываясь влюблённым в неё и ревнующим её к Фрюмансу. Словом, если он не свёл её с ума, то только потому, что ей не с чего было сходить. Я не одобряла этих жестокостей и никогда не разделяла их, но Мариус, не советуясь со мной в придумывании их, приходил мне о них рассказывать, и я не могла не смеяться. Так давно я уже не была весела. Общество Мариуса вернуло меня к воспоминаниям детских дней, и для меня это было успокоением от фантазии, волновавших меня». Он сопровождал нас в церковь, куда мы в хорошую погоду часто ходили пешком. К Фрюменсу он относился дружески, и Фрюменс находил его любезным и добрым. Мариус помогал мне спокойно и серьёзно заниматься моим уроком, так как уводил Галатею в сад или к источнику, делая ей сцены ревности, которых она настолько не понимала, что не знала, кого она теперь должна любить Фрюменса или Мариуса. Мне сдаётся, что она мечтала и о том, и о другом, что возбуждало в ней порывы нервной и безумной весёлости, во время которых она говорила и поступала как пьяная. Иногда он доставлял себе удовольствие бросить её в горах. Он приходил ко мне и говорил, чтоб её не ждали, так как она одна вернулась в Бельомбр. Тогда мы уезжали с Мишелем, а Галатея находила в Помай одного Фрюмэнса, крайне удивлённого тем, что она пришла. Он подозревал в этом какой-нибудь продел Кумариуса, но не верил, чтобы тот вмешался в это дело. Тогда он был так добр, что провожал её до нас, и мадмуазель Капифорд была в смертельном ужасе, видя, что Мариус идёт им навстречу и с пистолетами в руках. Однажды он послал к ней мальчика с запиской, в которой он ей написал: "Когда вы вернётесь, вы найдёте лишь мой холодный труп". Она поверила в самоубийство и прибежала бегом. Марюс спрятался и заставил её искать себя несколько часов. Ничто не могло разубедить эту бедную дурочку. Когда я пыталась говорить ей, что Марюс смеётся над ней, она мне отвечала, что я его люблю и ревную к ней. Признаюсь, что с этих пор я с глубоким презрением оставила её во власти её преследователя. После всех этих дерзостей понятно, что Марюс слышал от меня отзывы о любви как о смешной химере. И по его словам, он был в восторге видеть во мне столько рассудительности и положительности к этому вопросу. Дело в том, что если б ему понадобилось возбудить в себе ко мне нежные чувства, Мариус никогда не достиг бы цели. Он был слишком холоден для того, чтобы испытывать его, и слишком ироничен для того, чтобы притворяться. Но он меня любил по теории, до основания разрушившей теорию моих романов. Он заставлял меня смотреть на брак как на сделку спокойной дружбы, преимущество и достоинство которой состоит в полнейшем отсутствии энтузиазма и страсти. Для него эта теория была совершенно искренна. Если его уму было 22 года, то сердцу 40 лет. Я начинала думать так же, как он, и терять идеал в силу того, что слишком высоко искала его. Когда я хотела убедить себя, что я выше любви, я ещё преклонялась перед любовью. Теперь же, благодаря смешной и кислой любви Галатеи, представлявшейся мне карикатурой моих минувших иллюзий, благодаря ужасным сарказмам моего кузена на её честь, я говорила себе, что не поняла Фрюманса, что я никогда не была ничьим идеалом в силу того, что не существует идеальной любви для здравомыслящих людей. Сколько колебаний и реакций в бедной девятнадцатилетней голове. Вот я уже и скептик в новом фазисе моей молодости». Марус вновь приобретать надо мной утраченное влияние. Я становусь весёлой и деятельной, хотя в сущности мне не весело, так как всякое разочарование грустно. В беседах с Фрюмэнсом я ищу лишь сухой стороны исторической реальности, и я не люблю больше поэтов. Я удивляю моего наставника холодностью моего суждения, и я кажусь ему ещё более атеистом, чем он сам. Последний кризис обнаружил мои инстинкты женского чаславия. Однажды выговаривая Мариусу за его чрезмерные дерзости, я спросила: не могло ли быть у Галатеи, несмотря на все её глупости, истинной привязанности к Фрюмэнсу, чего-нибудь преувеличенного, плохо понятого, плохо выраженного, но по существу достойного уважения. К тому же, что можем мы знать о будущем, прибавила я. В конце концов, Фрюманс будет быть, может, растроган любовью этой богатой девушки, которая предпочла его лучшим партиям. А так как мы с тобой очень любим Фрюманса, то мы пожалеем, что так мучили и почти унизили его жену. Вот уж вполне фантастическая мысль, ответил мне Мариус. Во-первых, потешная Галатея никогда не выйдет замуж за человека, который уважает себя. Во-вторых, помимо того, что Фрюманс именно такой человек, у него есть серьёзная привязанность Ничуть не чуть не романтическая и очень давнишняя, ко одной известной тебе особе. Чего ты краснеешь? Ты думаешь, что я выдаю тебе чужую тайну? Нет. Я был посвящён в эту тайну уже давным-давно. А так как я вижу, что и ты её прекрасно знаешь, то я сейчас расскажу тебе, как я сам её узнал. Ты помнишь, 4 года тому назад, когда я решил уехать из этого дома, я был предубеждён против Жени и против Фрюменса. Я был неправ. Они доказали мне свою привязанность и деликатность. Мне на их счёт наговорили много дурного. Я, кажется, тогда рассказывала это тебе. Это опять-таки была несправедливость, но я был ещё ребёнком, и это надо поскорее забыть. Только я никогда не забуду, что твоя бабушка сделала мне строгий выговор, открыв мне истину. Сначала она, вероятно, предположила, что я ухаживаю за ЖЕНИ, так как сочла своим долгом напомнить мне, что я дворянин и что я не могу и без сомнения не хочу жениться на простой женщине, как бы уважаема ни была она сама по себе. Она прибавила: к тому же, ЖЕНИ вовсе не расположена тебя выслушивать, она невеста доброго и умного Фрюменса. Это я хотела этого брака, и я говорила с ней от его имени. Жени не может выйти за него теперь же по причинам очень уважительным, которых тебе нет надобности знать, но которые не сегодня-завтра могут быть устранены. Жени в моём присутствии обещала выйти за Фрюмэнса, когда к её браку не будет препятствий. И ты можешь ответить всем, кто клевещет на эту милую и достойную женщину, что дружба к ней Фрюмэнса и уважение, которое она к нему чувствует, есть самая законная и честная вещь на свете. Это открытие Мариуса очень удивило и страшно взволновало меня. Мы как раз в это время были на дороге к Поме, оба на лошадях, так как на этот день ему одолжили лошадь в Тулоне, а Галатея следовала за нами с Мишелем. Я не могла устоять против последнего желания сыграть роль в этом новом романе, открывшемся передо мной. Я была очень унижена тем, что не узнала его вовремя, чтобы не выказывать моего сострадания к Фрюменсу, и тем, что не догадалась о том, что крик его сердца, любовь, дружба, узы геминея относятся к моей доброй жене, а вовсе не ко мне. Как только я осталась с ним вдвоём, я почувствовала потребность сгладить из его памяти то впечатление, которое он мог получить благодаря моей манере держать себя и моим неосторожным допытываниям. Кто знает, Быть может, при его проницательности он догадался о моём ребяческом заблуждении на его счёт. Я начала разговор о браке, как нередко делала это в последнее время. Он сначала слегка наморщил брови, возражая мне, что я теперь знаю историю брака всех времён и всех цивилизованных стран, и что в его программу не входит давать мне сведения, приложимые к настоящему времени. «Эта вещь до того логическая и до того общепринятая развитыми нравами», — прибавил он, — что я не могу применить для вас никакой специальной философии по этому поводу. Нет, это же, извините, Фрюманс, возразила я с необыкновенно серьёзным видом. Я достигла до такого возраста, когда мне быть может, не нынче завтра предстоит сделать выбор. Не можете ли вы мне сказать, должна ли я буду решиться на брак, как на неминуемую необходимость моего положения? или вы мне посоветуете подождать, пока я не сделаюсь более развитую, более рассудительной и более способной к благоразумному выбору. Я ничего не могу вам посоветовать. Если бы вы были совершенно свободны, я сказал бы вам, что нечего торопиться. Но если ваша бабушка, которая боится оставить вас одну на свете, желает, чтобы вы поторопились, то я ни в каком случае не должен идти вразрез с её желанием. Я пустилась на ложь, чтобы узнать истину. Я думаю, сказала я ему, что бабушка желает моего брака. В таком случае слушайтесь вашу бабушку и женись. Они обе одинаково заботятся о вашем счастье. Моё счастье, Фрюманс, зачем употреблять такие банальные выражения вам, который так свысока смотрит на вещи? Разве следует смотреть на брак как на залог счастья? Не лучше ли было бы принять его Как чистый и простой долг, как жертва, сделанная обществу и семье, не спрашивая себя, найдут ли в нём хорошее или дурное. Если вы смотрите так, мой дорогой философ, сказал, улыбаясь Фрюмэнс, то это превосходная броня против всегда неизвестных случайностей будущего. Но позвольте мне надеяться, что всё это благородное благоразумие, которым вы запослись, теперь изменится в силу самой судьбы. К чему я буду жить иллюзиями, которых я больше не хочу, мой дорогой Фрюманс? У меня были они. Вы это знаете. Я была романтична. Да, сказал Фрюманс, смеясь. С этих пор прошло уже целое столетие. То есть год или два. Если я думала, что брак может быть радостью жизни, то в этом немножко виноваты вы, мой друг. Я? Как им это образом? Ах, бог мой! Разве вы не были под обонянием известного увлечения, которое меня поразило? помимо вашей воли, в этом я сознаюсь. Но, словом, вы были очень близки от любви. Если не любили уже кого-нибудь, кого серьёзно любите теперь, не правда ли?» Фрюманс покраснел. Его мужественное и смуглое лицо ещё сохранило эту неожиданную и целомудренную окраску детства. «Люсьена», — ответил он, — «вы были любопытны, когда были романтичны. В этом есть логика. Но теперь...» Теперь, мой дорогой Фрюмонт, я сделалась серьёзной, и я откровенно говорю об интересующем меня предмете. Ну, не лишайте же и вы меня вашей откровенности и уважения. Я способна сохранить тайну, и уже давно я знаю о вашей любви к одной особе, которая мне дорога. Разве она вам это сказала? Нет, но я знаю, что моя бабушка уже давно желает этого брака, и я удивляюсь препятствиям, так долго не допускающим это совершение. Эти препятствия быть может окажутся вечными Люсиена, и вы видите, что я покоряюсь им с достоинством, которого требует подобное положение. Да, но должна ли я вывести из этого такое заключение, что вы столько же верите в счастье как в награду за исполненный долг, сколько в обещание будущей жизни? Моё дорогое дитя, сказал Фрюманс, вставая как бы для того, чтобы покончить разговор. Я верю в долг и в счастье этой жизни, потому что если это не награда, то по меньшей мере необходимое следствие другой. Когда во мне есть сознание, что я свято любил женщину, во мне есть и уверенность в то, что я буду считать себя удовлетворённым самим собою, если я мог ей это доказать. Но если роковые обстоятельства заставляют меня пройти мимо этого счастья, не воспользовавшись им, У меня останется ещё то утешение, что я могу себе сказать, что в каждый час моей жизни я сумел быть достойным мечтать о нём и что я унесу с собой в могилу уважение подруги. С такими идеями не поддаются ни мучениям, ни химерам, выполняют свой долг преданности до тех пор, пока он может длиться, а раз он станет бесполезным, умирают спокойно. В этом никто не виноват. Фрюманс говорил это стоя положив одну руку на стол, а другую на грудь, говорил он без аффектаций, но с какой-то сознательной торжественностью. Он показался мне переродившимся. Я никогда не видела его таким. Его лицо и поза были восхитительны, а его глаза блестели, как два чёрных бриллианта, сверкающих на солнце. Я была растрогана и поражена его наружностью, словно каким-то откровением, и не сумела ничего ему возразить. Мне хотелось вырвать у него эту тайну, тайну терпения и упорства, в которой я видела помимо сил стойка, таинственный пламень, ещё более прекрасный, чем философия. Любовь, этот мелькнувший и исчезнувший призрак, скользнула перед моими взорами и возбудила во мне какое-то уважение, смешанное с испугом, быть может, с сожалением.